Лагерь, расположенный вдоль реки, еще больше растянулся по обширные равнине, масса палаток и лачуг покрыла ее на необозримое пространство. Вырос настоящий город, больше Сагунта, и все увеличиваясь, казалось, собирался поглотить его с его стенами.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 Убивали лошадей в ючных животных и жарили их мясо на огне, разводимом на улицах беглецами, не имевшими крова. И со стен, так же, как и Закрополя, все с нетерпением смотрели на море. Когда же прибудет помощь из Рима? Что делают послы, отправленные с агунтом в Великую Республику?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 Как взвелось пламя из-под крыши ее загородного дома, как обрушилась красная крыша глубятни, как вырубались чудные рощи, окружавшие ее дом, и как все превратилось в груду обуглевшихся развалин, и она поклялась мстить не за потерянное богатство, но за разрушение таинственного приюта ее любви, роскошного жилища полного воспоминаний.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 предвидя ее быстрое истощение. Эта жизнь, полное лишений, раздражала ее и вызывала в ней воинственную смелость. Она каждый вечер присоединялась к своему возлюбленному и вместе с Актуоном душой защиты распоряжалась рабами, чинившими стену, а затем они отправлялись к Мопсо, в Акрополь, чтобы вместе обсудить положение в стане врага.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 Сочувствуя своему возлюбленному, она часто вырывала у него из рук лук и увлекала юношу в отверстие лестницы у подножия стены и там ласкала его с новой страстью. Наслаждение под свист стрел, крики ярости и стоны, раздававшиеся наверху, казались ей еще притягательнее. Перерыв в военных действиях,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 Он был одет в и шлем, принесенный ему в дар галаистскими племенами и изготовленные ими из золота их рек. Вождь предпочитал бронзовые доспехи, побывавшие ни в одной битве, но он совершал свои поездки вокруг Сагунта на показ и желал поразить своим появлением граждан, желал, чтобы они видели его величественным как Бога. С появлением Ганнибала снова началась осада, но еще более ожесточенная. Сагунтинцы с первого момента поняли, что осаждающие воспользовались затишьем, чтобы усилить свои наступательные средства. Они продвигали с большими усилиями огромные деревянные башни, которые успели выстроить. В них скрывались стрелки, стрелявшие из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 побледневшие от ярости и создания своего бессилия, напрасно пытались помешать этой разрушительной работе. Осадные туры, катившиеся по ровному месту, движимые усилиями людей, скрывавшимися за ними, переезжали с места на место, принося с собой смерть, и иногда приближались настолько, что граждане могли слышать голоса целившихся стрелков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 Стена, казалась колебалась в своих устоях, и ничего нельзя было сделать, чтобы сдержать осаждающих. Медленно стали отступать защитники. Актеон, опечаленный смертью соотечественника и убежденный в бесполезности пребывания на этом пункте, посоветовал отступить внутрь города. Он отошел с некоторыми из своих, и через несколько минут одна из башен стены, разрушенная у основания таранами, закачалась и рухнула, засыпая землю дождем обломков.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 пробираясь по обломкам собрались у бреши и это открытое пространство широкая щель прорвавшая каменный пояс города скоро наполнилось пестрой толпой потрясавшей оружием и образовавшей плотную непроницаемую массу